Глава 12. Внимание! Организм восстановлен. Происходит сканирование организма. На полное восстановление потрачено 0,73 единиц подконтрольного вещества с учетом потерянного в ходе сражения. Остаток составляет 0,89. Проверка функции организма проведена. Из-за недостаточного количества ПВ нарушены функции слуха, а также снижены основные параметры на 2%. Для восстановления нормальных значений необходимо набрать более 0,9 ПВ. Запуск всех основных функций будет произведен через 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1, пуск. Очнулся я от ощущения, словно меня нехило так ударило током. Сначала был приступ непонятной паники, потом я чувствовал некую растерянность, а потом очень долго пытался понять, где же именно я нахожусь. Осознание ко мне пришло только спустя несколько минут. Я был снова в своей комнате. Если камеру, в которой я почти неподвижно просидел три недели, можно назвать комнатой. Осмотрев ее, я не заметил ничего нового. Все те же стены из бетоном, все те же выдвигающиеся элементы мебели. Ничего не изменилось. Возможно, оно и к лучшему. Тишина и покой, а также уйма времени. Надо пока заняться изучением того, что именно со мной произошло. Первые же логи, которые я прочел, это описание моих смертей и восстановлений. Было учтено все до мелочи, даже точно описано, в какую часть головы мне попадали боеприпасы, когда снайпер в нее практически вплотную стрелял. Даже можно было посмотреть в объемной модуляции, как именно это происходило. Мне был интересен один момент. Я прекрасно помню, что говорила та троица, пока я был в отключке. Оба чипа в моей голове имеют непревзойденную защиту, что не может не радовать Это может послужить поводом для их страхов. Найдя нужный лог, я запустил модуляцию и стал в замедленном режиме просматривать ее. Четко было видно, что снаряд, как нож через масло, проходит через лобную долю черепа, затем превращает в фарш мои мозги, а потом практически разлетается на куски при встрече с маленьким костным наростом. Чип. По старой привычке, которая не исчезла с потери памяти, обратился я к своему вечному спутнику. Просканируй состав костного образования вокруг себя. Произведи анализ. Возможно ли укрепление костей всего тела до такой же степени? Запрос получен. Анализ начат. До окончания анализа и выдачи результатов осталось приблизительно 10 минут. Тем временем мне надо было чем-то занять себя. Те три недели для меня были ужасно долгими, но я там не делал абсолютно ничего. А сейчас у меня есть возможность хоть начать изучать самого себя, и начал я снова с характеристик. Было интересно посмотреть, что именно стало с ними после того, как ПВ упало ниже первого порога. Максимально поднимаемая над головой организма масса 112-2%, 109,76 килограмм. Максимальная скорость передвижения по прямой полосе без учета препятствий 64-2%, 62,72 км в час. Больше никаких изменений не было. Получается, что на защищенность организма снижение ПВ не влияет. Оно влияет только на мою скорость и силу, ну и еще на обычные функции организма. Ладно, это оказалось не особо сложно. Чип. Возможно ли сформировать новое меню, где будет список целей и всех их известных примет? Внезапно перед глазами поплыли какие-то темные пятна, из которых очень медленно начал формироваться текст. Это выглядело несколько пугающим, так как в одно мгновение у меня полностью пропало зрение. Только спустя примерно секунд десять у меня перед глазами появилось весьма необычное сообщение. «Твоя жажда радует меня, инструмент». Во время прочтения сообщения оно сопровождалось озвучкой. Примечательно в этом было то, что это был тихий и спокойный женский голосок, говорящий на грани шепота и нормальной речи. «Я могу дать тебе эту возможность, но я возьму у тебя кое-что взамен. Не сейчас, потом, когда ты выполнишь свою миссию». Затем сообщение пропало, а на его месте висело оповещение Чипа о временном критическом сбое. В чем был именно сбой системы сканирования чипа, затруднялись ответить, но контроль над телом при этом не терялся ни на секунду. После всех этих монолитных текстов мне, наконец, ответил чип на поставленный ранее вопрос. «Для создания меню необходимо направить мысленную, либо речевую команду на начало его формирования. Создать новое меню?» «Конечно! Создать!» – сказал я. внимательно наблюдая за сопящим перед камерой человеком. А потом я самого себя ударил по лбу рукой. Если охранник может так спокойно вести себя, значит, помимо него тут есть что-то еще, что следит за мной. Проверь всю комнату на наличие устройств прослушки и скрытого видеонаблюдения. На этот раз я мысленно отдал команду чипу, чтобы не выдавать самого себя, а то и так уже лишнего сказал. «Как бы меня не пустили в расход». Сканирование помещения начато. «Внимание! При увеличении количества одновременных сканирований их скорость будет снижена в 2,1 раза из-за повышенных нагрузок». Внимание! Меню сформировано. Исходя из запроса, меню присвоено название список целей. В данный момент в списке целей находятся три известные цели, а также около сотни неизвестных из числа правительства государства. В данный момент известные цели. Главный. Глава тюрьмы особого режима. Хендмейн. Ученый. Ведущий специалист в рамках программы «Тьма». Шримфол. «Род деятельности точно неизвестен. Предположительно, второй ведущий специалист в рамках проекта «Тьма». По всем известным целям сделаны всевозможные слепки, как голосовые, так и внешности». А вот это уже радовало. Нажав на фамилию ведущего специалиста, сразу выскочило окно, где было подробно описано все, что о нем известно. Точный его рост, телосложение, характеристики, внешности, заметные примечательные признаки. В общем, все, что может его опознать. При этом в верхнем левом углу этого окна висела галочка на пункте «Сообщить о местонахождении поблизости». Удобно. Система сама скажет, если по каким-то признакам сможет опознать именно эту цель. Дальше я некоторое время продолжал играться с новыми функциями. Я себя сейчас вел словно ребенок, Мне было интересно то, что представила мне эта игровая система. Подробное описание всех характеристик, подробное описание практически каждой клетки моего организма, и это не шутки. Я мог приблизить отображение своего тела так, чтобы отобразились клетки, что его формировали. Затем я мысленно выделял их, чтобы посмотреть их описание, а также средний период их жизни. Может это и лишнее, зато можно с интересом убить время. Внимание! Сканирование костной ткани завершено. Проведен предварительный анализ возможного изменения организма. Для уточнения обратитесь к меню управления мутациями и изменениями организма. Но вот это было еще интереснее. Словно бешеный пес я начал закрывать все открытые окна, чтобы добраться до основного меню. Там я выбрал нужное мне и просто ошалел от увиденной цифры. Для того, чтобы полностью изменить костную ткань и сделать ее подобной той, что прикрывает мои чипы, необходимо было ровно две сотни подконтрольного вещества. Но был один плюс. Была реальная возможность укреплять костную ткань по раздельности – Например, чтобы укрепить позвоночник, было необходимо 25 единиц подконтрольного вещества. А чтобы укрепить ребра, было необходимо всего 15. Самой затратной частью скелета оказался череп. Для его укрепления требовалось аж целых 40 единиц. Как-то многовато. Отложим это в дальний ящик. Сейчас это мне в любом случае недоступно. Хотя, забавы ради, могу укрепить один из пальцев руки. Стоит мне это будет всего десятых единицы вещества, но получать еще более сильные отклонения в показателях мне не хотелось, так что первоначальный порыв я списал на нет. Дальше время начало тянуться значительно дольше. Трое суток я сидел в своей камере, иногда пытаясь что-нибудь допоесть. Вот только мой организм все так же отторгал принятую мною пищу. Способов восстановить подконтрольное вещество, кроме как из мяса, я так и не находил, как и мои надзиратели. Хотя одно известно точно, из своих собственных частей тела я его получить смогу, вот только лишаться их я не особо-то и хочу. Под конец третьих суток ко мне зашел все тот же старичок, что заходил ко мне в прошлые разы. На этот раз он был без своего белого халата, просто в свитере и джинсах. Весь его внешний вид описывал какую-то озабоченность, но при этом он не мог скрыть и искру в своих глазах. «Нулевой», — обратился он ко мне, как только решетчатая дверь позади него закрылась. «Завтра я планирую провести очередные испытания. Мы в курсе того, благодаря чему ты восстанавливаешься. В связи с этим мы хотим провести один эксперимент. «Я не буду разглашать тебе подробности, просто пришел тебя предупредить об этом, а то видно, что заскучал. Зачем я вам?» И снова эта непревзойдённая реакция на мой голос. ученого всего аж передёрнуло. И никогда не перестану наслаждаться этим». «Не строй себя тупого», — тяжело выдохнул Хэндмейн, после чего подошел ко мне и с какой-то грустью взглянул мне в глаза. «Ты знаешь, зачем все это. Хорошо, что Эндрю тебя сейчас не видит». Последние слова он добавил уже почти шепотом, Ну или мне так показалось, ибо я его и так хреновенько слышал. Затем открылась снова дверь. Учёный снова с грустью в глазах посмотрел на меня, после чего вышел из моей комнаты, чтобы оставить меня одного с мыслями о моем возможном прошлом. «У меня немного прояснилась одна цель». «Узнать, кто я такой. Не могу же я быть просто нулевым. Никем. Такого не может быть. У меня должны были быть родственники. Друзья, близкие, знакомые. Да кто угодно. Главное, чтобы помнили меня. Тот же самый упомянутый Эндрю. Но опять же, это все планы на будущее. Мне сначала надо попытаться выбраться отсюда, а для этого надо найти способ развиваться. А что для этого надо?» «Правильно, подконтрольное вещество. А как мне его получить?» «Правильно. Хрен знает как, только из мяса. Но старик мне сейчас подарил надежду. Есть вероятность того, что завтра я смогу понять, как получить подконтрольное мне вещество. И если я найду еще способ, я приложу все усилия, чтобы устроить тут локальный апокалипсис. Но надо сначала дождаться этого завтра. А сидеть просто так мне не особо хотелось». Немного поразмышляв, я пришел к одной очень интересной мысли. «Если чип может меня выключать, то, может, он сможет меня также усыплять?» Надо бы уточнить этот момент. «Чип, есть какая-нибудь возможность введения меня в состояние сна?» Повторил я свои мысли чипу в форме запроса. «И выведи мне результаты сканирования комнаты». «Внимание! Сканирование комнаты завершено на 73,8%.» Обнаружено более 30 устройств прослушки и четыре скрытых видеокамеры. Черт, они меня слышали!» «Не бойся, они тебя не слышали». Снова черный текст появился перед моими глазами, только на этот раз он не заслонял собой целиком весь обзор поначалу. «Я не позволю, чтобы мой инструмент прикончили раньше положенного. Мне пока твоя смерть не нужна, наоборот, мне нужно только то, чтобы ты развивался. и меньше переживал. Так что спи. Завтра ты откроешь для себя кое-что новое».